Дима вырвал из блокнота листок с записями, бросил его прямо на пол и, обреченно вздохнул наполнил стакан. «А вот еще был случай», — продолжил старый коммунист, жуя сало и заедая его зеленым луком. «В 47-м на Западной Украине выследили мы, значит, один бандеровский схрон, А взять его никак не удается. Бандеровцы заняли круговую оборону и отстреливаются себе день, второй, третий. Что за черт думает, куда там у вас столько боеприпасов запасено? И главное, авиацию не вызовешь. Погода нелетная, танки и артиллерии не пройдут, леса. Начальство мое гром и молния мечет, а я ничего поделать не могу». Те сволочи ведут себе ураганный огонь день и ночь, словно у них там оружейный завод. Да. А на шестой день мне докладывают, мол, солдаты поймали собаку с рюкзаком, привязанным к ее спине, а в рюкзаке патроны, гранаты. Оказывается, бандеровцы специально этого кобеля выдрессировали чтобы он им боеприпасы из соседнего схрона таскал. Хотел я было этого пса пристрелить, и вдруг мне в голову пришла отличная идея. Зову саперов и приказываю им запихнуть в рюкзак этому барбосу противотанковую мину с часовым механизмом. Ставлю часовой механизм на 5 минут, аккуратно бежать до схрона, и значит этого Цуцика отпускаю Мол, беги и нести госинец своим хозяевам. Здорово придумал, верно? Да, чухнул он кусты. А я на часы смотрю. Аккурат через пять минут метров 30 от меня в лесочке вдруг как рванет ужас. Я кубарем на землю покатился, в ушах звон, башка гудит. Потом два месяца в госпитале провалялся из-за контузии ничего не понимаешь, что за черт. потом выяснилось, что этот чёртов кабель непонятно почему вместо того чтобы бежать в схрон забрался под наш замаскированный в лесу грузовик с боеприпасами. наливай. Утром Дима с огромным трудом разлепил глаза, и медленно сел в кровать. Перед его глазами танцевали зеленые, красные и фиолетовые пятна, а в голове стоял басовитый гул, словно он находился внутри огромного звонящего колокола. Вацман облизнул пересохшие губы и резко, как курица, поднял голову. От этого движения вся комната перед его глазами вдруг перевернулась словно он сидел в кабине спортивного самолета, выполняющего бочку. Когда через некоторое время Дима все же пришел в себя, то первое, что он увидел, это насмешливое ехидное лицо Холмова с шумом прихлебывавшего чачу. Однако молодой человек укоризненно покачал головой Шура. «Помнится, в армии наш комбат говаривал в таких случаях. Я понимаю, можно выпить одну бутылку водки, две, ну три. Но зачем же нажираться, как свинья?» Который час с трудом проговорил Дима, тупо глядя перед собой. «Пол одиннадцатого». Дима охнул и мигом соскочил с кровати. «Нужно же это ж О коммунисте писать, с отчаянием в голосе бормоталом доставая из кармана брюк блокнот. Судорожно раскрыв его на нужной странице, Дима торопело захлопал ресницами и, не удержавшись, плюхнулся обратно на кровать. Ничего из написанного разобрать было невозможно. Какие-то непонятные каракули, полоски, черточки, загогульники не имели ничего общего с кириллицей. «В виде почерк, конечно, меняется», — невозмутимо подтвердил Холмов, заглянул через плечо Димы в блокнот. «Но это уж, знаете ли, чересчур».